Глава 2. Впервые я узнал о Марко Д'Акола, так называемом «благородном венецианце» из письма моего корреспондента в Нидерландах, которому правительство выплачивало умеренное содержание за то, что он вел наблюдение за английскими смутьянами в изгнании. В особенности ему предписывалось следить за малейшими сношениями их с любым человеком, близким к голландскому правительству, и брать на заметку любые отлучки или подозрительных приезжих. В октябре 1662 года этот человек написал мне «Подозреваю более ради того, чтобы оправдать получаемое золото, чем из иных соображений». Сообщил всего лишь, что в Лейден прибыл некий венецианец по фамилии Кола, который проводит время в обществе изгнанников. Вот и все. Разумеется, в то время не было никакой причины полагать, будто этот человек вовсе не странствующий шкаляр. Я не уделил ему особого внимания, только написал торговцу, отправившемуся в Венецию, покупать картины для тех англичан, у кого было более денег, нежели здравого смысла, и попросил его удостоверить существование этого венецианца. Могу заметить на полях, что из торговцев картинами которые сегодня, когда закон позволил ввозить подобную мазню в страну, сильно приумножились числом, выходят превосходные шпионы, ибо они приезжают и уезжают, когда захотят, ни у кого не вызывая подозрений. Их ремесло сводит их с влиятельными людьми, но сами они столь низки и нелепы в своих притязаниях на родовитость и образованность, что мало кто принимает их всерьез». Ответ я получил лишь в начале 1663 года. Необязательность моего корреспондента и зимняя почта объединились против меня, но и запоздалое письмо не принесло ничего значительного, и, дабы никто не счел меня небрежным, ниже привожу послание мистера Джексона. Преподобный и высокоученый сэр. В ответ на вашу просьбу я среди своих дел по приобретению в Венеции произведений искусства для лорда Сандерленда и прочих господ выбрал время расспросить об интересующем вас лице. Этот Кола, по всей видимости, сын купца и учился несколько лет в Падуанском университете. Ему около 30 лет, он среднего роста, хорошо сложен. Я мало что сумел разузнать о нем, ибо он так давно покинул Венецианскую республику, что многие почитают его умершим». Он, однако, снискал себе славу меткого стрелка и отменного фехтовальщика. По слухам, торговый агент его отца в Лондоне, Джованни Ди Пьетро, поставляет сведения об английских делах венецианскому послу в Париже, а старший брат, Андреа, священник и духовник кардинала Флавио Чиги, племянника папы Александра. «Если вы полагаете, чтобы я продолжил мои расспросы, буду счастлив». Письмо завершалось обнадеживающими заверениями. Дескать, если я пожелаю приобрести картины, Томас Джексон, Эсквайр, будучи простым художником, он не имел права присваивать себе этот титул, почтет за честь оказать мне такую услугу. О По получении письма я без промедления написал мистеру Беннету, про этого Джованни Ди Пьетро, раз у венецианцев имелся в Лондоне свой корреспондент, а его личности следовало известить правительство. К некоторому моему удивлению, в ответ я получил немногословную записку, дескать, этот Ди им уже известен, и опасности для правительства не представляет. И мистер Беннет уверен, что у меня есть более полезные занятия. Он напомнил мне, что мое дело чинить препоны сектантам, остальное же не моя забота. Я был так занят, что принял это напоминание с искренней благодарностью» ибо в кругах смутьянов вновь слышался негромкий пока ропот, и забот у меня было вполне достаточно. Ко мне стекались донесения об оружии, развозимом по стране, и о тайных молельных собраниях сектантов. И самое тревожное, мне пришло надежное донесение о том, что Эдмонд Лудлоу, самый опасный и даровитый из еще оставленных на свободе генералов республики, принимает у себя дома в Шотландии, куда он был сослан, Необычайно большое число посетителей. Левиафан поднимается из недр, но это все равно, что мерить воду рукой. Исайя 40.12. Смута назревала во многих областях страны, только вот почему и кто стоял за ней? Не следует думать, будто я все время проводил только в Оксфорде. Разумеется, несколько недель в семестр я должен был исполнять мои обязанности в университете, но большую часть года волен был располагать своим временем и по многу месяцев жил в Лондоне, так как это не только упрощало мои сношения с государственным секретарем — мистер Беннет удостоился этого поста в ноябре, но в столицу тогда стекались ученые со всей страны, и, естественно, я желал наслаждаться обществом столь великих умов. Великий труд по созданию королевского общества еще не был завершен, и архиважно важно было, чтобы создавалось оно по достойным принципам, принимая лишь достойных кандидатов и не допуская тех, кто из нечестивых побуждений тщился извратить его, попистов с одной стороны и безбожников с другой. Вскоре после одного такого заседания ко мне явился Мэтью, мой слуга, пусть и был он для меня много большим. В своем повествовании я много стану говорить об этом юноше, ибо он был дорог мне как сын, а вернее, даже дороже. Когда я думаю об этих недалеких фиглярах, моих сыновьях, я отчаиваюсь и горько сетую на мое несчастье. «Глупый сын — сокрушение отца своего» Книга притчей Соломоновых, 19.13 Сколько я размышлял над мудростью этого изречения, ведь мое сокрушение — Двое подобных глупцов. Однажды я попытался посвятить старшего в тайны разгадывания шифров, но с равным успехом мог бы пытаться преподать по Виану теории мистера Ньютона. Малыми детьми они были оставлены на попечение моей супруги. Я тогда был слишком занят на службе правительства и в университете, и она воспитала их по своему образу и подобию. Она добродетельная женщина, и в точности такова, какой подобает быть жене, и принесла мне в преданное поместье, и все же я сожалею, что вообще принужден был жениться. Услуги, какие способна оказать женщина, ни в коей мере не восполняют неудобства от ее общества и ограничения свободы, неизбежные в браке. В прошлом я много времени и стараний уделял трудам на ниве образования юношей, Я работал с самым неподатливым материалом, убеждал молчаливых заговорить и старался вывести общие принципы внешних воздействий на младенческий ум. Я бы хотел, чтобы к мальчикам лет с шести женщины, а тем паче матери не допускались вовсе, дабы умы их были заняты возвышенными беседами и благородными идеями. Чтением, образованием и самими их играми должно руководить разумному человеку и я не подразумеваю тех неучей, что сходят за школьных учителей, дабы побудить их подражать великому и чураться цинизменного. Встреться мне мальчик, подобный Мэтью, немногими годами ранее, думаю, я сделал бы из него великого человека. Едва я его увидел, как меня охватило невыразимое сожаление, ибо в его манерах и взгляде я почувствовал сотоварища, о каком всегда молил Господа. Едва образованный и еще менее обученный, он был более человек, нежели мои кровные дети, чьи жалкие умы я всегда окружал всевозможной заботой и которые, тем не менее, не имели устремлений иных, нежели упрочить собственное благополучие. Мэтью был высок ростом и чист лицом, и в манерах его сквозили совершеннейшие уступчивость и повиновение, так что он завоевывал расположение всех, с кем сводила его судьба. Впервые я увидел его во время допроса в канцелярии Турлоу. Его расспрашивали о кружке людей, которых считали крамольниками самого крайнего толка и угрозой покою страны. Ему тогда было лет 16. Я только присутствовал, а не вел допрос, занятие на какое у меня никогда не хватало терпения, и меня тогда еще поразила откровенная прямота его ответов, выдававшая зрелость, редкую в юноше его лет и звания. Собственно говоря, он не совершил никакого проступка и был вне подозрений, но он вел знакомство с опасными людьми, пусть даже ни в коей мере не разделяя их веры или взглядов. Лишь под принуждением и с неохотой он сообщал сведения о своих друзьях, и я счел эту верность похвальной чертой и подумал, что будя ее обратить на более достойные цели — Из этого невежественного мальчишки еще выйдет человек достойный. Его допрос сохраняли в тайне, дабы он не лишился доверия своих друзей, а после я предложил ему поступить ко мне в служение за приличную плату, и он был так поражен выпавшим на его долю счастьем, что согласился не раздумывая. Уже тогда он обладал некоторыми познаниями его покойный отец был печатником в городе, и умел недурно читать и писать без ошибок. А когда я поманил его знаниями, он откликнулся с воодушевлением, какого я ни прежде, ни потом не встречал ни в одном другом ученике. Те, кто знает меня, могут счесть это невероятным. Ведь мне известно, что я пользуюсь славой человека нетерпеливого и раздражительного. С готовностью признаю, что не терплю праздных, недалеких или самодовольных невежд. Но дайте мне настоящего ученика» который пылал бы жаждой знаний, кому потребна лишь капля сладкой влаги, дабы устремиться ко всей реке учености, и мое попечение не знает границ. Взять к себе Мэтью, образовать его ум, смотреть, как углубляется его понимание и возрастает ученость — богатейший опыт, пусть даже и наитруднейший, требующий недюжинных усилий. Зачатие детей — плебейская работа природы. Глупцы на такое способны, крестьяне на такое способны, женщины на такое способны. Но вылепить из этих подвижных комков глины мудрых и добродетельных взрослых задача под силу лишь мужам, и лишь они одни способны по достоинству оценить дело рук своих. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Книга притчей Соломоновых, 22.6. «Я не питал чрезмерных надежд, но думал, что со временем найду ему место на правительственной службе и под конец преподам ему мои познания в криптографии, дабы он был полезен и сам мог пробить себе дорогу. Мои упования сбылись вполне. Сколь быстро не постигал науки Мэтью, я знал, что он может продвигаться еще быстрее». Но, признаюсь, это только распаляло мое желание, чтобы пошел он еще дальше, и нередко я терял самообладание, когда он неверно строил фразу или путался в простейших постулатах математики. Но мне думалось, он знает, что мой гнев берет начало в любви и честолюбивых надеждах на его будущее. И он как будто всегда и во всем старался заслужить мою похвалу. Знал я и другое. Рвение его подчас было столь велико, что иногда он трудился слишком усердно, и все равно я погонял его, когда единственным моим желанием было просить его отдохнуть и поспать или вознаградить его каким-либо знаком моей любви к нему. Однажды я поднялся с постели и нашел его раскинувшимся на моем столе. Все бумаги были в большом беспорядке, свечное сало закапало мои записки, и стакан воды опрокинулся на недописанное мной письмо — Я пришел в ярость, ибо по природе я весьма аккуратен, и немедленно стащил его на пол и побил. Он ни словом не возразил, ничего не сказал в свою защиту, но покорно принял от меня наказание. Лишь позднее, и не от него, я узнал, что он просидел без сна всю ночь, пытаясь решить логическую задачу, какую я ему поставил, и, наконец, уснул от усталости. Как тяжко мне было не спросить у него прощения! не уступить чувствам. Полагаю, он не подозревал о моем сожалении, ведь стоит подорвать полнейшее повиновение, вызвать сомнение в нем, как власть авторитета будет навеки утрачена, пострадает же от этого слабейший. Это мы видим, куда бы ни обратили свой взор. Разумеется, мне было известно о знакомстве Мэтью с людьми сомнительных взглядов, граничащих с крамолой, и потому я не мог воздержаться и не использовать его от случая к случаю ради мелких поручений и сбора слухов. В этом нередко неприятном и постыдном деле он оказался бесценен, так как был одновременно и умен, и наблюдателен. В отличие от многих, на кого мне приходилось полагаться — по большей части разбойников, воров и безумцев, чьи слова никогда нельзя принимать на веру, Мэтью вскоре завоевал мое полнейшее доверие. Я призывал его к себе, когда был в Лондоне, и писал ему через день из Оксфорда, так как находил отдохновение в его обществе и тяжко тосковал по нему, когда мы были в разлуке, как он, уповаю, тосковал без меня. К тому времени, когда он явился ко мне в то утро в 1663 году, Он был у меня в услужении уже несколько лет, и ум его настолько развился, что я понимал, вскоре мне придется подыскать ему постоянное место. Я и так оттягивал слишком долго, ведь ему должно было вскоре исполниться двадцать лет, и он давно перерос срок своего ученичества. Я видел, как он томится, и понимал, что если не отпустить его сейчас, он вознегодует на мою власть. И все же я удерживал его при себе и не в силах был отпустить его». Зато я горько виню себя. Думается, опрометчивым его сделало желание расстаться со мной. Когда он сообщил мне, что ему поручили отправить с Аказией пакет от кружка смутьянов, я тут же насторожился. Он не знал, что в этом пакете, но взялся отнести его купцу, отправлявшему почту на своих кораблях. Это широко распространенный обычай, в особенности среди тех, кто не желает, чтобы их письма попали в чужие руки. Необычным было другое. Мэтью поручили, казалось бы, простое дело, которое более подходило бы ребенку, и чутье подсказывало ему, что пакет может быть важным, ведь адресован он был в Нидерланды. Уже многие месяцы в стране нарастал глухой ропот, неизвестные личности странствовали по ней, разжигая недовольство. Но накопившиеся у меня донесения зачастую противоречили друг другу, и в них не было ничего, что позволило бы мне догадаться о планах недовольных. Сами по себе эти смутьяны ни для кого не представляли угрозы, столь велики были их разобщенности и отчаяние, но возьмись влиятельное лицо сплотить их и снабдить деньгами, они легко могли стать поистине опасны. Мэтью, как мне показалось, принес мне первое указание на сношение с агентами вовне, какое я давно искал. Как показало время, он ошибался, но это была лучшая его ошибка. Превосходно сказал я. «Принеси мне пакет. Я прикажу его вскрыть, изучу содержимое, а потом ты продолжишь путь». Он покачал головой. «Боюсь, все не так просто, сударь. Мы, они, научились, наконец, осмотрительности. Я знаю, меня ни в чем не подозревают, но как только мне отдадут пакет, и до того, как я передам его купцу, я и минуты не останусь один. Вы не сможете получить его так». В любом случае он не останется у вас в руках настолько долго, чтобы переписать содержимое. А ты уверен, что пакет того стоит? Не знаю, но вы просили, чтобы я докладывал вам обо всех сношениях с изгнанниками. Ты поступил правильно. И что же ты предлагаешь? Ты же знаешь, как я ценю твое мнение». Он улыбнулся от удовольствия, услышав это малое слово признательности и уважения. «Полагаю...» «Пакет останется в доме купца до тех пор, пока его не отправят на борт корабля. Но это будет недолго. Они хотят, чтобы пакет как можно скорее покинул страну. Только в эти несколько дней будет возможно добыть его тайно». «Так, а как имя этого купца?» «Ди Пьетро. Он венецианец и имеет дом неподалеку от Тауэра. Я от души поблагодарил его за труды и даже дал немного денег в награду, после чего отослал дабы в одиночестве обдумать его рассказ. Слова Мэтью несколько смутили меня, ведь на первый взгляд дело казалось сущей бессмыслицей. К чему венецианцу помогать смутьянам? По всей вероятности, он лишь доставляет почту за плату и не имеет касательства ни к отправителю, ни к получателю. Но я вспомнил, что имя Ди Пьетро всплыло уже во второй раз, и это укрепило во мне решимость прочесть это письмо. У меня был некоторый досуг поразмыслить над моим затруднением, но небольшой. Мэтью предстояло отнести пакет уже на следующий вечер. Беннет предписал мне оставить Ди в покое, но он также приказал мне обличить врагов короля в Англии и не сказал мне, что делать, если два этих приказа вступят в противоречие. И потому я отправился в кофейню Тома Ллойда, где обыкновенно собирался торговый люд, чтобы обмениваться слухами и объединяться для большей прибыли. Я имел связи в этом кругу, ибо от случая к случаю вкладывал суммы в доли с купцами и по опыту знал, кому следует доверять, а кого остерегаться. Так я свел знакомство с одним купцом по имени Уильямс, который, среди прочего, занимался тем, что отыскивал людей, готовых рискнуть деньгами, и сводил их с купцами, нуждавшимися в этих деньгах. С его помощью я выгодно вложил небольшую часть моих свободных денег в Ост-Индийскую компанию, а также в предприятие некоего джентльмена, ловившего африканцев для Америк. Последнее было лучшим из моих капиталовложений, тем более что, как заверил меня капитан судна, во время плавания через океан рабов усердно обращали в христианство, обеспечивая тем спасение их душ, пока они трудились на своих господ. Разыскав Уильямса, я сказал ему, что подумываю, не вложить ли мне изрядную сумму в итальянский торговый дом Дакола, и спросил, можно ли считать его главу человеком здравомыслящим и достойным доверия. Уильямс поглядел на меня с недоумением и осторожно ответил, что, насколько ему известно, дом Кола опирается лишь на собственные капиталы, и будет поистине удивлен, узнав, что Кола обзаводится компаньонами. Пожав плечами, я ответил, что только пересказываю услышанное. «Тогда это мне следует поблагодарить вас за сведения», — сказал он. «Ваши слова подтверждают мои подозрения». «И каковы же они?» «Докола, по всей видимости, испытывает серьезные затруднения. Война Венеции с турками нанесла тяжкий ущерб его торговле. Он ведь всегда торговал с Левантом. В прошлом году он потерял два корабля с грузом». А Венецианская республика все еще не может проникнуть на рынки, которые держат испанцы и португальцы. Он опытный купец, но людей, с которыми он мог бы торговать, становится все меньше. Поэтому он открыл контору здесь? Без сомнения. Думаю, не продавая он товары в Англию, он недолго удержался бы на плаву. А что это за предприятие? Я сказал, что в точности не знаю, но меня заверили, будто оно сулит величайшую прибыль. «По всей вероятности, набивные шелка. Очень выгодно, если знаете, что делаете. В противном случае истинное бедствие. Морская вода и шелк — опасное соседство. У него есть собственные корабли? О, да, к тому же хорошо оснащенные. И, кажется, у него есть свой агент в Лондоне по имени Ди Пьетро. Что он за человек? Я мало его знаю. Он держится особняком не водит дружбу с нашими купцами, зато на короткой ноге с амстердамскими евреями. Опять же предупреждаю, если мы начнем войну с голландцами, эти знакомства окажутся совсем бесполезны. Кола придется выбирать, на чьей он стороне, и потому он вынужден налишиться еще части рынков». «Сколько лет этому Ди Пьетро?» «О, немало. Достаточно, чтобы понимать, что к чему». Порой он заговаривает о том, чтобы вернуться на родину и удалиться на покой, но тут же добавляет, что у его хозяина слишком много детей, которых надо обеспечить приданным и кровом. «И сколько у него детей?» «Пятеро, кажется, но трое из них — дочери. Вот бедняга». Я сочувственно вздохнул. Пусть даже этот человек и мог оказаться врагом. Я достаточно знал о коммерции и понимал, что для купца, чье само существование основано на том, чтобы держать капиталы при себе, три дочери могут стать смертельной обузой. К счастью, пусть даже два моих сына и дурни, но достаточно благопристойны с виду, чтобы женить их на богатых невестах. — Досада из досад, — продолжал тем временем Уильямс. Особенно если вспомнить, что сыновья не склонны пойти по его стопам. Один священник, и, прошу простить меня, доктор, годен лишь на то, чтобы тратить деньги, а не умножать их. Другой, кажется, упражняется на воинском поприще. Во всяком случае, так оно было. Я давно уже ничего о нем не слышал. — воинском? — изумленно переспросил я, ибо этот важнейший факт совершенно ускользнул от торговца картинами и решил, что пора выбранить его за небрежность. Я так понял. Он как будто никогда не проявлял склонности к торговле, а отец был слишком благоразумен, чтобы понуждать его. И вот почему Кола выдал старшую дочь за кузена, ведущего дела в Леванте. «Вы уверены, что он военный? Откуда вам это известно?» — сказал я, повторяя свой вопрос, чем, видимо, возбудил подозрения Уильямса. «Доктор». «Больше мне ничего не известно», — терпеливо ответил он. «Все мои сведения я черпаю из разговоров в кофейнях». «Тогда расскажите мне, что вы слышали». «Сведения о сыне убедят вас вложить капитал в дело отца?» «Я человек осторожный и считаю необходимым узнать все, что возможно. Своевольные дети, согласитесь, могут ввести в ужасающие расходы». Что если сын залез в долги, и его кредиторы потребуют уплаты с отца, когда у того будут мои деньги?» Уильямс хмыкнул, явно неубежденный, но готовый не допытываться более. «О нем я слышал от купца, который пытался торговать в Средиземноморье», наконец, не зашел он до объяснений. К тому времени, когда генуэзцы и пираты пощипали его, он понял, что дело не стоит свеч, Он провел в тех местах около года, подторговывал, чем мог, и однажды даже доставил груз на Крит для гарнизона Канди. Я поднял брови. Только храбрый и поистине отчаявшийся человек попытался бы провести груз под носом у турок ради такого рынка, как Канди. Как я говорил, он понес убытки и находится в отчаянном положении, поэтому и решил попытать счастье». По всей видимости, фортуна ему улыбнулась, и он не только распродал товар, но и получил разрешение увезти в Англию груз венецианского стекла. Я кивнул. На Крите он познакомился с человеком по имени Кола, который сказал, что его отец — венецианский купец и торгует предметами роскоши в Венеции. Возможно, в Венеции есть два разных Кола, я право не знаю. Продолжайте. Он покачал головой. «Больше мне нечего рассказать». «Занятие купеческих чад — не моя забота. У меня полно своих тревог. Как, впрочем, и у вас, доктор. Почему бы вам не объяснить мне, в чем дело?» Я улыбнулся и встал. «Ни в чем», — сказал я. «И поверьте, мне неизвестно ничего такого, что могло бы принести вам выгоду». «Ну так остальное меня не интересует. Но если когда-либо...» Я кивнул. «Сделка есть сделка». Должен с удовлетворением сказать, что свой долг я со временем уплатил, ибо благодаря мне мистер Уильямс одним из первых узнал о готовящихся планах переоснащения флота. Я известил его заблаговременно, дабы он мог скупить все мачтовое дерево в стране, а затем перепродать по своей цене королевским интендантам. И вдвоем мы, благодарение Господу, получили весьма недурную прибыль. «Упомянутого им купца по имени Эндрю Башрод я разыскал в тюрьме Флит, где он пребывал вот уже несколько месяцев. Его кредиторы присытились проволочками, когда корабль, составлявший большую часть его капитала, потонул, а родня отказалась прийти к нему на помощь. Последнее произошло, по-видимому, по его же вине. Во времена своего благоденствия он отказался выплатить свою долю в приданные кузины». Разумеется, и родные, когда для него настали тяжелые времена, не сочли себя обязанным сделать ему одолжение. Итак, он не только сидел в тюрьме, но и был в полной моей власти. У меня достало бы влияние, чтобы его выпустили оттуда, и тогда он лишился бы убежища, и его кредиторы не замедлили бы наброситься на него. Понадобилось немало трудов, дабы отделить в его рассказе зерна от плевел, и достоверность подробностей оставляла желать лучшего». Достаточно сопоставить его описание кола с пухлым, надушенным щеголем, с которым я познакомился позднее, пусть даже полученные раны и сказались на внешности итальянца. Вкратце рассказ Башрода сводился к следующему. Он привел корабль с грузом шерсти в Ливорно, однако вырученный от продажи суммы, а деловой сметки у него не было вовсе, едва хватило, чтобы окупить затраты на плавание, и Башруд принялся оподыскивать товары, какие мог бы с выгодой отвезти в Англию. Тогда он волей случая встретил венецианца, который рассказал ему о своем крайне выгодном плавании на Крит и куда он привез груз провизии и оружия, доставив его в гавань Кандии под самым носом у турок. Город и его защитники испытывали нужду во всем и готовы были платить любую цену, но сам венецианец ни за что бы туда не вернулся. — Почему? — спросил. — Потому что желает дожить до старости, — ответил венецианец. «Хотя флоту турок никуда не годится, пираты действуют намного успешнее. Слишком много его друзей попало им в лапы, а лучшее, о чем можно мечтать, постигне тебя такая судьба, это окончить свою жизнь на галерах». Тут венецианец указал на нищего на улице и сказал, что этот несчастный служил некогда матросом на корабле в Кандии. Теперь у него не было ни рук, ни глаз, ни ушей, ни языка. Башрат храбрецом не был» и немало не стремился спасти Кандию ради христианского мира или Венеции, но средства его были на исходе, матросы требовали платы, а дома ждали кредиторы» и потому он снесся с венецианским консулом в Ливорно, который сообщил ему, какие требуются товары, а потом подписал наивыгодный контракт, обязавшись вывести из Кандии любого раненого, кто в состоянии будет перенести плавание. Четыре дуката за человека благородного происхождения, один за солдата и вдвое меньше за женщину. До Мессины они шли вдоль итальянского побережья, а там сгрузили глиняную посуду, и со всей возможной быстротой устремились к Криту. «Канди», — сказал он, была худшим, что ему довелось видеть. Невыносимо было оказаться в городе, несколько тысяч жителей которого, покинутые всем христианским миром, ожидают скорой смерти, и теснимые, бесконечно врагами суши и моря, понимают, что родина начинает присыщаться жалобами на их беды». После самой долгой осады в истории нравы огрубели и ожесточились. Над городом витал дух отчаяния и насилия, который заставил Башрада сбавить цену из страха, что в противном случае горожане нападут на него и бесплатно заберут все, чем он владеет. И все же он получил прибыль достаточную, чтобы с лихвой окупить свое плавание, а потом начал приготовление к обратному путешествию и объявил, что берет на корабль пассажиров. Одним из тех, кто принял его предложение, был человек по имени Кола. «Имя», — потребовал я, — «вспомните точно, как было его имя». «Марко», — сказал он. «Да, именно так, Марко. Как бы то ни было, этот Кола был в прискорбном состоянии, сумрачно изможденный и худой, Грязные, и косматый, и наполовину безумные от боли и огромного количества спиртного, каковое употреблял как единственное свое лекарство. Трудно было поверить, что от него мог быть хоть какой-то толк для крепости. Но вскоре Башрад обнаружил, что ошибался. К юноше относились с уважением офицеры многими годами его старше, а простые солдаты перед ним благоговели. Кола, по всей видимости, был лучшим лазутчиком в Кандии. Умел искусно проскальзывать межоттаманских аванпостов, доставляя депеши на отдаленные форты и устраивая всевозможные диверсии. Не раз он замышлял и успешно расставлял ловушки для высокопоставленных турок и убивал их, сделав себе имя леденящей кровь беспощадностью и жестокостью. Он умел бесшумно нанести удар, нападать ниоткуда и исчезать незамеченным, и был фанатично предан делу христианской веры, вопреки всей видимости обратного. Любопытство Башрада было возбуждено, и на обратном пути в Венецию, который на сей раз оказался вполне благополучным, он не раз пытался вовлечь своего пассажира в беседу. Кола был скрытен и прятался за неприветливым и унылым молчанием. Лишь однажды он явил истинный свой облик, когда Башрад спросил, женат ли он. Лицо Колы потемнело, и он сказал, что его невесту похитили в рабство турки. Отец послал его на Крит познакомиться с девушкой, которая оказалась хороша собой и хорошего рода, и Кола согласился на брак с ней, ее отправили вперед него в Венецию, и корабль был захвачен. С тех пор он ничего о ней не слышал и весьма надеялся, что ее уже нет в живых. Против воли отца юноша остался в Кандии, дабы мстить, насколько было в его силах. А теперь? Теперь ему все равно. Он тяжело ранен и знает, что Кандия вскоре падет. Защищать ее больше нет ни денег, ни решимости, ни веры. Он еще не решил, вернется он назад или нет. Возможно, его дарованием лучше поискать применение в ином месте. Тут Марко до да кола потянулся за бутылкой, и остаток путешествия провел, сидя на палубе, и не произнес, был ли он трезв или пьян, более ни слова, пока корабль не стал на якорь в Венеции. Вот и все. Никто не может осуждать рвение в войне с язычниками, но все же это было очень странно. Солдат или бывший солдат якшался с республиканцами в Нидерландах, а агент его отца, соглядатый на службе Венеции, постоянно посылал депеши своим хозяевам за границей и передавал послания от смутьянов в Англии. Разрозненных обрывков было множество, но они не складывались в единое целое. Однако все это требовалось распутать, и ключом становился пакет, который, вопреки запрету мистера Беннета, все-таки относился к моему ведомству. Дабы никто не подумал, что, как у Турлоу, в моем распоряжении была армия наемных убийц, поспешу изложить истинные факты. Да, я располагал небольшим числом осведомителей, поставлявших мне сведения, Но во всей стране лишь на пятерых человек я мог положиться, когда требовались решительные меры, а двое из них, должен признаться, пугали даже меня самого. К тому же это дело было не единственной и даже не главной моей заботой. Я уже упоминал о назревавшем мятеже, и он доставлял мне немало хлопот, а еще без счета прочих докучливых кружков смутьянов и подстрекателей донесений о ропоте и возмущении — по большей части вздорных, однако таивших угрозу. Гарнизон Бингдона был очищен от главных заговорщиков, но его замирение нельзя было назвать полным. Секты и молельни возникали словно грибы после дождя, позволяя недовольным и кромольникам в волю встречаться, черпая друг у друга храбрость. Стали опять поступать настойчивые донесения – дескать появился мессия судного дня и странствует переодетым по стране проповедуя и наставляя и подстрекая к бунту сколько подобных самозванцев развелось в прошлые годы не менее дюжины я уповал что в более мирные времена мы будем от них избавлены но видимо ошибся наконец в самый разгар событий которые я намереваюсь изложить в оксфорде объявился пьяный ирландский волхв, некий грейтерекс который водворился на постоялом дворе Митра, дабы потрошить кошельки простаков, и мне немало времени пришлось потратить на то, чтобы убедить его убраться из города. Иными словами, я был всецело занят, и хотя трудился без устали, должен сказать ни тогда, ни позднее, мое усердие так и не получило заслуженных вознаграждения и признания». Чтобы получить письма с мутьянов, мне пришлось прибегнуть к услугам некоего Джона Кута, чья верность трону объяснялась только моим вмешательством, когда он в пьяном угаре едва не убил свою жену, а затем перерезал горло мужчине, пытавшемуся, по его словам, наставить ему рога. Умным его не назвал бы никто, но он был искусным взломщиком и всецело находился в моей власти». Я считал, что он справится, но не приминул точно объяснить ему, что и как следует сделать. Я внушил ему ни в коем случае не прибегать к насилию и столь долго упирал на это, что даже человек столь недалекого ума не мог меня не понять. Или так мне казалось. Когда Мэтью сообщил мне, что пакет доставлен в дом Ди Пьетро и уже на следующее утро будет отправлен из Англии с ближайшим же кораблем — Я приказал Куту принести его мне со всевозможной поспешностью. Кут послушно вернулся несколько часов спустя и передал мне мешок, готовый к отправке почты, включавший письма, какие доставил Мэтью. Я переписал их содержимое, и он унес сумму назад. А на следующее утро Мэтью пришел ко мне с известием, что сеньор Ди Пьетро убит». Это повергло меня в смятение и ужас, и я молил Господа о прощении за мое безрассудство. Невзирая на запирательство Кута, мне было ясно, что произошло. Кут проник в дом, и вместо того, чтобы просто забрать почту, решил присвоить также и содержимое денежного сундука. Шум разбудил Дипьетро, который явился разузнать о причине беспокойства, и Кут хладнокровно перерезал ему горло, да так, что едва не отделил голову от тела. Со временем я добился от него признания. Он посмел спросить, какое мне дело, до того, убил он купца или нет. Я желал получить пакет, я его получил. Тут я потерял самообладание и оборвал его. «Он вернется в тюрьму», — сказал ему я. и «Если он хоть словом обмолвится о случившемся, то будет повешен». Тут даже он понял, насколько я был серьезен, и на том печальное происшествие было предано забвению. Вскоре я узнал, что у кола отца был компаньон-англичанин, который желал забрать все дело себе и нисколько не заботился о том, чтобы найти виновника столь выгодного для него злодеяния. Прошло много дней, но, наконец, и не без усилий, я успокоился, отчасти уверив себя, что мистер Беннет ничего не узнает о случившемся.